Для этого надобно было укрепить за собой и обезопасить берега Черного и Азовского морей. На Азовском море появился первый русский флот. Там возникли верфи и гавань. Но потом международные отношения Западной Европы переверстались. В Северной и Средней Европе с 30-летней войны царила над международными отношениями маленькая Швеции.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 И искали третьего союзника в московии считавший себя тоже обобранной и обиженной после Кардисского мира 1661 года, не возвратившего ей ни Ингрии, ни Карелии. Это заставило Петра повернуть свои усилия из берегов Черного и Азовского морей к Балтийскому морю, перегнать туда народные силы, направленные на внешнюю борьбу.